Биткоин стоит 30 долларов. Чем больше я старался угодить начальству, тем медленнее продвигался по карьерной лестнице. О биткоине я впервые услышал в 2011 году. К тому времени я уже имел небольшой капитал. Я как раз решил покончить с беготней по обменным пунктам после одного случая. Как-то вечером, во время очередного валютного мациона, я заметил краем глаза парней, которые заинтересованно разглядывали мою сумку с наличностью. Не знаю, наводка это была или просто мое воображение разыгралось, но когда один из них обратился ко мне с фразой «Простите, можно спросить?», я бросился бежать со всех ног, вызвав крайнее удивление окружающих. «Преследовать меня никто не стал». Вполне возможно, что парни действительно хотели спросить, где находится библиотека или что-то еще, но для меня этот казус стал удобным поводом прекратить свое занятие раз и навсегда. Все равно волатильность на рынках в тот год повысилась и зарабатывать стабильно уже не получалось, а овчинка выделки не стоила. Я возлагал большие надежды на операции с валютой, но из этого не вышло ничего путного. И я опять потерял ту страсть, которая охватила меня в начале работы в банке и которая еле восстановилась после истории с акциями. В тот момент я был очень похож на ребенка, не получившего того, чего он хотел, и обидевшегося на весь мир. Медленно, но верно я снова катился во мрак, направляя всю свою энергию в неправильное русло. Даже пример Джо мне уже не помогал. Карьера моя развивалась по базовому сценарию. Я постепенно погрузился в корпоративную пучину, где каждый пытался угодить начальству и где никто не сомневался, доносить ли нас сотоварища. Я видел, как быстро коллеги продвигаются по карьерной лестнице и тратил все свои внутренние ресурсы на зависть. Как ни старался я потрафить кому-нибудь из руководства, подняться хоть немножечко на социальном лифте мне не удавалось. В конечном итоге я смирился, и превратился в заурядного сотрудника, сделав для себя удобный вывод. Коллег повышают незаслуженно, всему причина связи. Так зачем же напрягаться? В тот период я очень активно искал источники дополнительного дохода. Мои потребности росли, а жалование оставалось на прежнем уровне. Мне просто стало не хватать средств для нормальной жизни. Зарабатывать физическим или умственным трудом я не умел, Поэтому проводил много времени в интернете в поиске легких денег. Возвращаться на финансовый рынок я пока был не готов. Именно тогда я впервые услышал о майнинге. 13-летний гик Слава, с которым я познакомился в игровом чате, в переписке упомянул этот термин. Он сказал, что подобный вид заработка очень популярен среди его друзей, айтишников и геймеров. Я в то время только осваивал мессенджеры и все эти новомодные программы, поэтому понятия не имел, что такое майнинг. Для меня это было что-то из области фантастики. Как великодушно пояснил Слава, майнинг — это процесс, добавляющий записи о транзакциях в блок при помощи вычислительной мощности компьютера, который, используя специальную программу, добывает криптовалюту. Естественно, я ничего не понял из его объяснений. Самое удивительное для меня было то, что полученную в результате майнинга криптовалюту можно продать по-настоящему. Фактически майнеры обменивали мощность своих компьютеров и затраченное электричество на реальные денежки. Я не слишком-то уловил принцип, но данное направление меня очень заинтересовало. Если честно, я и сейчас не до конца понимаю, как все это работает, несмотря на то, что криптовалюты на время сделали меня миллионером. Я встретился со Славой в пустынном интернет-кафе. Долговязый рыжий тинейджер взялся проконсультировать меня с глазу на глаз. После часовой аудиенции я стал адептом его философии и решил вступить в ряды майнеров. Меня абсолютно не смущало, что моими конкурентами были 13-летние подростки. Майнинг может приносить мне реальные деньги, ничто иное не имело значения». Я приобрел мощный компьютер, установил специальное программное обеспечение, которое мне принес Слава, и приступил к майнингу. Постепенно мы очень сдружились со Славой. Мне было интересно вместе с ним погружаться в мир криптовалют, а он чувствовал себя крутым, общаясь с 30-летним дядькой. Да еще и с дядькой, который всегда его так внимательно и увлеченно слушал. Он поделился со мной всем, что знал о майнинге и криптовалютах. Как-то раз Слава рассказал, что вместе с друзьями организовал ферму. Так в кругах майнеров называют помещение с несколькими компьютерами, которые днем и ночью работают, добывая криптовалюты. Ребята уже приобрели оборудование и приступили к делу. Их ферма располагалась на балконе у одного из пацанов, но это не мешало им прилично зарабатывать. Тогда Слава впервые упомянул об альтернативных криптовалютах, так называемых альткоинах, которые можно было добывать быстрее. Он верил, что чем сложнее будет становиться процесс добычи биткоина, тем больше людей будут переключаться на альткоины. Я не придал его словам особого значения, но подспудно понял, что речь шла о лайткоине. Мне очень нравился Слава. Он был особенный, эрудированный, технически подкованный, серьезный не по годам, лишенный пустых рефлексий, настоящий человек новой формации. Мы стали настоящими друзьями и все чаще проводили вечера вместе. Но потом отец Славы как-то узнал обо мне и запретил сыну наведываться в мой дом. Он и мне позвонил, сильно орал, всячески обзывал и угрожал расправой, обещал оторвать все, что ниже пояса, и засунуть мне в глотку. В выражениях он не стеснялся, а я окаменел и даже не нашелся, что ответить. Да и позже ничего не понял. За что? Почему? Так и закончилась наша едва завязавшаяся дружба. Больше встреч со Славой я не искал. Не хотелось нарываться. Надеюсь, он успел отхватить кусок от глобального помешательства на криптовалютах. Хороший все-таки пацан. После того, как наши дорожки со Славой разбежались, мне пришлось продолжить одному. Просто не было другого выхода. «Четыре месяца работы в качестве майнера подарили мне осознание, что для полноценного заработка в данной области нужны более существенные вложения в инфраструктуру. Ведь чем мощнее компьютеры, тем эффективнее происходит добыча криптовалюты. Выражаясь словами славы, надо создавать ферму. Кроме того, сложность майнинга с каждым днем возрастала, что требовало все большей и большей мощности компьютеров». Как бы парадоксально это ни звучало, Но я принял наиболее удачное на тот момент решение. Не тратить деньги на оборудование, а просто покупать на них биткоины. Впоследствии я с удовлетворением убедился в правильности этого выбора. Недаром говорится, что даже сломанные часы два раза в день показывают правильное время. Первый опыт покупки биткоина был очень поучительным. Около месяца ушло у меня на то, чтобы получить хоть какое-то представление, как же это сделать. Сейчас биткоин можно свободно купить в специальных банкоматах, которые установлены прямо на улице или на различных интернет-площадках. А тогда для этого требовалось потратить очень много времени, сил и денег. Биткоин я купил на бирже BTC, заплатив за это около 23% комиссионных. Криптовалюты тогда не отличались особой популярностью, и пополнить свой торговый счет на криптовалютной бирже было невероятно сложно. Для этого мне надо было сначала перевести средства на банковскую карту, после чего пополнить с нее интернет-кошелек и лишь потом отправить деньги на торговый счет на бирже. Все посредники длинной цепочки брали приличную комиссию за свои услуги. Представляю, как наживались на этом платежные сервисы. В последующем процедура усложнилась еще больше. Многие интернет-кошельки перестали обслуживать криптовалютную биржу и приходилось использовать дополнительно 3-4 сторонних сервиса. Лично я всего два раза сталкивался с необходимостью пополнить биржевой счет для покупки биткоина, но на собственном опыте убедился, как быстро произошло развитие этой сферы. Семь лет назад приобрести монеты на сумму в несколько тысяч долларов было в сотню раз труднее, чем купить монеты на сумму в десятки миллионов сегодня. В общей сложности в тот период я стал обладателем 150 монет, потратив на них все свои сбережения. Об этой инвестиции я никому не сказал ни слова, потому что в глубине души уже жалел, что ввязался в подобную авантюру. Я и помыслить не мог, насколько верным было решение вложиться в цифровые валюты. 150 монет обошлись мне почти в 5000 долларов. Сегодня за такую сумму я не смог бы купить и одну монетку. Я наблюдал за котировками биткоина ежедневно. Меня очень затянул мир криптовалют. Если честно, я мало понимал, зачем сделал то, что сделал, и какие цели при этом преследовал. Я мог бы сказать, что сразу увидел потенциал цифровой валюты, но это была бы неправда. Я купил биткоин только для того, чтобы продать его чуть позже. В то время я и представить себе не мог, что так сильно свяжу свою жизнь с этой инвестицией. После незначительного роста в июне 2011 курс биткоина стремительно пошел вниз. В средствах массовой информации писали о хакерском взломе крупнейшей криптовалютной биржи, Но мне было уже все равно. Я опять облажался. Через несколько дней после моей инвестиции биткоин упал до двух долларов за монету, и почти все мои вложения обесценились.